Системы основоположений чистого рассудка, раздел 2. О высшем основоположении всех синтетических суждений. Объяснение возможности синтетических суждений есть задача, с которой общая логика не имеет никакого дела и которую она не должна знать даже по названию. Но в трансцендентальной логике она стоит на первом плане. И даже составляет единственный ее предмет, если речь идет о возможности априорных синтетических суждений, а также об условиях и объеме их значимости. В самом деле, выполнив эту задачу, трансцендентальная логика может достигнуть всей своей цели, а именно определить объем и границы чистого рассудка. Страница 132. В аналитическом суждении я остаюсь при данном понятии, чтобы извлечь из него что-то. Если аналитическое суждение должно быть утвердительным, то я приписываю понятию только то, что уже мыслилось в нем. Если суждение должно быть отрицательным, то я исключаю из понятия только то, что противоположно ему. В синтетических же суждениях я должен выйти из данного понятия, чтобы рассмотреть в отношении с ним Нечто совершенно другое, нежели то, что мыслилось в нем. Это отношение никогда поэтому не может быть ни отношением тождества, ни отношением противоречия. И из такого суждения самого по себе нельзя усмотреть ни истинности его, ни ошибочности. Итак, если согласиться, что необходимо выйти из данного понятия, дабы синтетически сравнить его с другим понятием, то следует признать, что... Необходимо нечто третье, в чем единственно может возникнуть синтез двух понятий. Что же представляет собою это третье, как опосредствующее звено всех синтетических суждений? Это есть не что иное, как только та совокупность, в которой содержатся все наши представления, а именно внутреннее чувство и его априорная форма, то есть время. Синтез представлений основывается на способности воображения, а синтетическое единство их, необходимое для суждения, на единстве от перцепции. Итак, здесь следует искать возможность синтетических суждений, а так как все эти три основания априори содержат источники представлений, то следует искать в них и возможность чистых синтетических суждений, более того, Они даже необходимо вытекают из этих оснований, если должно возникнуть знание о предметах, опирающиеся исключительно на синтез представлений. Если знания должны иметь объективную реальность, то есть относиться к предмету и в нем иметь значение смысл, то необходимо, чтобы предмет мог быть каким-то образом дан. Без этого понятие пусты, и хотя мы мыслим посредством них, но в действительности мы через это мышление ничего не познаем, а только играем представлениями. Дать предмет, если только речь идет о том, чтобы дать его не опосредствованно, а непосредственно в созерцании, означает не что иное, как относить представление предмета к опыту, действительному или же возможному. Даже пространство и время, как нечисты эти понятия от всего эмпирического, И как недостоверно то, что они представляются в душе совершенно априори, были бы лишены объективной значимости и смысла, если бы не было показано их необходимое применение к предметам опыта. Более того, представление о них есть только схема, имеющая всегда отношение к репродуктивному воображению, вызывающему предметы опыта, без которых они не имели бы никакого значения. То же самое следует сказать обо всех понятиях без исключения. Страница 133. Итак, возможность опыта есть то, что дает объективную реальность всем нашим априорным знаниям. Но опыт основывается на синтетическом единстве явлений, то есть на синтезе, согласно понятиям о предмете явлений вообще. Без этого он был бы даже не знанием, а лишь набором восприятий, которые не могли бы войти ни в какой контекст по правилам полностью связанного возможного сознания. Стало бы, не могли бы войти также в трансцендентальное и необходимое единство от перцепции. Следовательно, в основе опыта априори лежат принципы его формы, а именно, общие правила единства в синтезе явлений. И объективная реальность этих правил, как необходимых условий, всегда может быть указано в опыте и даже в его возможности. Но вне этого отношения к опыту априорные синтетические положения совершенно невозможны, так как у них нет ничего третьего, а именно у них нет предмета, в котором синтетическое единство их понятий могло бы доказать свою объективную реальность. Поэтому, хотя о пространстве вообще... или об образах, начертанных в нем продуктивным воображением. Мы столько знаем априори в синтетических суждениях, что действительно не нуждаемся для этого ни в каком опыте. Тем не менее, это знание было бы не более как изучением химер, если бы пространство не рассматривалось как условие явлений, составляющих материал для внешнего опыта. Вот почему эти чистые синтетические суждения относятся, хотя лишь косвенно, к возможному опыту или вернее к самой этой его возможности. И исключительно на ней основывается объективная значимость их синтеза. Так как опыт, как эмпирический синтез, есть по своей возможности единственный вид знания, сообщающий реальность всякому другому синтезу, то следовательно, этот другой синтез, как априорное знание, обладает истинностью, то есть согласием с объектом лишь благодаря тому, он содержит в себе только то, что необходимо для синтетического единства опыта вообще».